Глава 2. Сабрина. День 1. Такер начал угощать меня обвином в баре аэропорта. В воздухе он не позволяет стюардессе пройти мимо, не попросив ещё бокал шампанского, чтобы сунуть его мне в руку. Не то чтобы я жалуюсь. Я признаю, что оставить Джейми было труднее, чем я себе представляла, но он прав. С Гейл она в надёжных руках. И если что-то пойдёт не так, мы быстро вернёмся домой. Мы это переживём. Я видела, как ты пялился на её туфли, Гарольд. Богом клянусь, Марсия, я никогда не обращаю внимания на женские туфли. Не надо меня опекать, я знаю, что тебя заводит, извращенец. Средних лет пара, сидящая перед нами в первом классе, может не выдержать полёта. Я в команде Марсии. Склоняется Такер, чтобы шепнуть мне это». Он замышляет какие-то тёмные делишки с ногами. Вовсе нет, это её причуда, а не его. Ей нравится затевать с ним публичные споры, чтобы сохранять искру. Они занимаются этим с тех пор, как сели. Спорят о пакетиках с сахаром и о том, чем развлекаться в полёте. Марсия ругает Гарольда за то, что он попросил джин тоником. Гарольд издаёт оживлённые рвотные звуки от удушающего запаха её духов, которые, как он клянётся, она купила лишь для того, чтобы усугубить его аллергию и убить его». Я так рада, что мы с Таком не ссоримся так. Чёрт возьми, мы вообще не ссоримся. Хотя у моих друзей на этот счёт разные мнения. Карин считает, что отсутствие ссор — это хорошо. Это значит, что наши отношения на голову выше, чем у всех других. Хоп, тем временем настаивает, что для пар ненормально не ссориться. Но действительно, что я могу с этим поделать? Такер — самый хладнокровный человек на планете. «Я по пальцам одной руки могу пересчитать случаи, когда он выходил из себя». «Большая круглая попа», — гордо говорит Гарольд. Стюардесса отвлекается от приготовления кофе и встревоженно смотрит на него. «Это то, что мне нравится, и ты это знаешь. Если я смотрю на другую женщину, то это не её туфли, Марсия. Хочешь сказать, что моя задница недостаточно велика для тебя? Ты считаешь меня тощей? А ты бы предпочла, чтобы я называл тебя «жирной»?» Она рычит, как дикая кошка. «Ты считаешь, я толстая?» Так снова наклоняется ближе. «Женщина, верно?» Я прижимаюсь лицом к его плечу, чтобы подавить смех. Я не уверена, что смогу пережить ещё 4 часа шоу Гарольда и Марсии. Возможно, мне понадобится ещё шампанского. Когда я бросаю взгляд в сторону бортовой кухни, надеясь поймать взгляд дежурного, улавливаю запах дыма. Он подкрадывается ко мне вслед за мужчиной с места 3Е, неуклюже ковыляющим по проходу. Я видела, как у стойки регистрации он курил одну за другой сигареты, когда мы сдавали наш багаж. И либо у парня гимнастика, либо каждые пять минут в туалете он сосёт вайп. «Если нас развернут из-за этого парня, — бормочу я Такеру, — я разозлюсь. Не волнуйся, думаю, экипаж следит за ним». Он кивает в сторону двух проводников в проходе, которые шепчутся друг с другом, глядя на три Е. Когда бортпроводник замечает, что мы наблюдаем, он скользит к нам и одаривает меня искусственной улыбкой представителя сферы услуг. «Ещё шампанского для молодожёнов?» «Пожалуйста, с благодарностью говорю я». «Одну минуту». Как только он отходит от нас, мускулистая рука Гарольда протягивается остановить его. «Ещё джин-тоника, пожалуйста. Не смей» предупреждает Марсия. «Питер и Трикси Белл заберут нас, когда мы приземлимся на Сен-Мартене». «И?» «Ты не можешь быть пьян, когда познакомишься с невестой своего сына. Она чертово стриптизерша, Марсия. Ее зовут Трикси Белл. Через дефис. Думаешь, я хочу произвести впечатление на исполнительницу экзотических танцев, которую наш сын-идиот встретил в Карибском танцевальном клубе две недели назад и вбил себе в голову дурацкую идею жениться на ней?» Теперь очередь Такера уткнуться лицом мне в плечо, дрожа от беззвучного смеха. Бедный Стюарт стоит в проходе, словно олень, застывший в прицеле охотника, не зная, что делать с джин-тоником. «Сэр?» — переспрашивает он. «Джин-тоником!» — упрямо говорит Гарольд. Вот только его страстная речь об их сыне-идиоте должно быть дошла до Марсии, потому что она поднимает руку, обремененную золотыми побрякушками, и бормочет. «Два, пожалуйста». Вытирая с глаз слёзы веселья, мой муж оглядывается. «Хочешь, посмотрим фильм?» Он указывает на наши экраны, где сейчас открыто меню полёта. «Конечно, но дай мне секунду. Хочу войти в сеть и посмотреть, не оставила ли твоя мама сообщение». Я достаю из сумочки у ног телефон и следую инструкциям по подключению к сети. Как только сеть появляется, мой экран завален сообщениями. «Твой почтовый ящик грозит взорваться», — дразнит меня Такер. Я прокручиваю уведомления, но от Гейл ничего нет. «Да, отдел кадров в Беллинксе, Бауэра и Холте продолжают присылать предложения. Я прокручиваю дальше». «Чёрт, Фишер и партнёры тоже написали на электронную почту». «Когда ты должна ответить?» «Когда мы вернёмся». «К чему ты больше склоняешься?» «Я не знаю», — вздыхаю я. «Перестань возиться с экраном», — снова отчитывает своего мужа Марсия. «Но фильм не грузится», — ворчит Гарльд. «Я хочу посмотреть «Мстителей», чёрт подери. Он и не загрузится, если ты будешь нажимать все кнопки подряд». Она фыркает. «Смотри, что ты наделал. Всё зависло». «Почему бы тебе не совать нос в чужие дела и не сосредоточиться на собственном экране, женщина?» «К счастью, приносит наше шампанское». Я делаю столь необходимый глоток, в тысячный раз обдумывая варианты. После окончания учёбы я получила предложение о работе во второй по значимости юридической фирме Бостона. Работа мечты, попасть на которую очень сложно. Мне было легко согласиться на это предложение, пока мне не позвонили из небольшой фирмы гражданской обороны, и теперь это заставляет меня задуматься о том, как изменились мои приоритеты за последние несколько лет. «В чём разница, если говорить практически?» — спрашивает Такер. «Я уже работаю в крупной фирме. Защита по уголовным делам. Крупные корпоративные клиенты. Вот где большие деньги», — отвечаю я. «Дела, которыми я буду заниматься, будут сложными, стимулирующими». Он медленно кивает. «Ладно, а Фишер?» «В первую очередь защита гражданских. Не очень сексуально, но это уважаемая фирма. Они работают в городе уже лет 100 или около того». Оплата конкурентоспособна, что, вероятно, означает клиентов из старой элиты. Достойный вариант. Если я выберу первый вариант, буду разговаривать по телефону 80 часов в неделю. Минимум. Буду висеть на телефоне день и ночь. Буду сражаться за ступеньку на карьерной лестнице с сотней других младших сотрудников. Да, но тебе нравится толкаться локтями. С кривой смешкой напоминает мне Такер. Если я выберу второй вариант, я смогу больше бывать дома с тобой Джейми. Всю свою учебу в юридической школе я была убеждена, что не реализую свой потенциал, если не получу работу мечты. Я когтями и зубами вырывала сложные дела, сражалась за них в окопах. Однако после окончания учебы, проведя целый день дома с Джейми, я изменила свое отношение». Это заставило меня обеспокоиться отсутствием баланса между работой и семьёй в долгосрочной перспективе. Такер, как обычно, предлагает опереться на него. Моя система поддержки, состоящая из одного человека. «Не беспокойся о нас», — говорит он мне. Его голос становится грубее. «Ты работала всю жизнь, чтобы дойти до этого момента, дорогая. Не отказывайся от своей мечты». Я изучаю выражение его лица. «Ты уверен, что всё будет в порядке, если я соглашусь на работу с большим количеством часов?» «Только честно, всё будет в порядке, что бы ты ни решила!» Я не вижу в его лице ничего, кроме искренности. Но с Такером никогда нельзя быть по-настоящему уверенной. По нему сложно понять, что его что-то беспокоит, когда он действительно беспокоится. Он тянется к моей руке. Его мозолистые пальцы проводят по костяшкам моих пальцев». «Я могу делать больше по дому. С Джейми всё будет в порядке. Что бы ты ни решила, мы сделаем так, чтобы всё сработало». Родившись в неблагополучной семье Южного Бостона и забеременев в колледже, я могла бы кончить гораздо хуже. Но у меня есть такер. Будь он даже в половину хуже, он всё равно оставался бы отличным парнем. Но этот большой красивый мужчина решил быть рядом и стать исключительным. Жду не дождусь, когда мы с ним проведём 10 дней на острове только вдвоём. Иногда мне очень не хватает первых дней наших отношений. До того, как появился наш маленький монстр, и до того, как я начала проводить каждую свободную минуту либо в аудитории, либо дома, склонившись над учебником. Когда-то мы занимались любовью в его грозовичке, или он приходил после того, как я оканчивала работу и, прижимая меня к стене, просто задирал мне юбку. В эти моменты ничто не имело значения, кроме нашего желания прикоснуться друг к другу. И эта потребность всё ещё есть. Всё остальное просто мешает. Я даже не уверена, что помню, как быть спонтанной. Такер кладёт мне руку на колено, начиная проводить пальцами взад-вперёд, и я начинаю разглядывать светящуюся табличку с надписью «Туалет». «Должно быть, я задремала в какой-то момент, потому что примерно на полпути полёта меня будет турбулентность и громкие голоса Марсии и Гарольда». «Она залетела, помяни мое слово. Гарольд!» «Питер сказал, что это не так. Этот мальчик — патологический лжец, Марсия. Наш сын не стал бы лгать о подобных вещах. Хорошо, давай поспорим на это. Если у Трикси Белл не будет булочек в духовке, я не притронусь к алкоголю на этой шутовской свадьбе». «Ха, это невозможно. Но если она беременна, он обдумывает это. Я выброшу флакон твоих ужасных духов в океан, но они стоили 300 долларов». Мне нравится это пари. Я уже пытаюсь придумать, как бы нам узнать, чем всё кончится. Есть ли на Сен-Мартене какой-нибудь реестр свадеб? Может, мы сможем взять частную лодку в Сен-Барте и посетить церемонию Питера и Трикси Белл? Я бросаю взгляд на Такера, чтобы спросить, есть ли у него какие-нибудь идеи, но он занят осмотром самолёта. «Всё в порядке?» — с тревогой спрашиваю я. «Ты это чувствуешь?» «О, да, это курильщик с трие. Мне кажется, это не сигаретный дым», — говорит он приглушённым голосом, выглядывая в окно. Он хмурит брови. Теперь у него тот взгляд, какой бывает в 4 утра после пятичасового просмотра документалок об авиакатастрофах по телеку, когда я встаю кормить Джейми. Те же самые два стюарда непринуждённо фланируют взад-вперёд по проходу, сверкая своими профессиональными улыбками. Но теперь в их движениях есть нарочитая неторопливость, которая приводит меня в замешательство. Самолёт почти незаметно начинает спускаться. «Мы спускаемся?» Шиплю я на него. «Кажется, да». И запах дыма усиливается. Клянусь, в воздухе витает лёгкая дымка. И я не единственная, кто замечает это. По салону первого класса пробегает шёпот. «Гарольд, дорогой, ты это чувствуешь?» Слышу я, как в панике выпаливает Марсия. «Да, милая, чувствую». «О, нет. Если дым достаточно силён, чтобы вызвать у этих двоих нежные чувства друг к другу, дело плохо». Мой желудок скручивает по мере того, как самолёт продолжает терять высоту. «Так», — волнуюсь я. Он снова прижимается лицом к окну, затем тянется к моей руке. «Я вижу огни взлётно-посадочной полосы», — говорит он, чтобы заверить меня, что мы не рухнем на поле или что-то типа того. «Господа», — говорит ваш капитан, — раздаётся по внутренней связи монотонный голос. «Как я уверен, вы уже заметили, мы действительно снижаемся. Управление воздушным движением дало нам разрешение на посадку в Международном аэропорту Джексонвилла. Мы изменили маршрут и вскоре совершим аварийную посадку из-за механической неисправности. Пожалуйста, вернитесь на свои места и пристегните ремни безопасности. Бортпроводники, прошу, подготовьте салоны к посадке». Громкоговоритель выключается. Я сжимаю руку Такера и пытаюсь подавить нарастающую панику. Это действительно происходит. Мы в порядке, ничего страшного. Пилоты постоянно совершают аварийные посадки. Я не уверена, говорит этот такер для моей пользы или для своей. Команда занимается своими делами с теми же искусственными улыбками, вежливо собирая мусор и подгоняя капуш, чтобы они свернули свои столики с подносами. Эти социопаты полны решимости продолжать свои игры, даже если мы превратимся в облако пламени и искорёженного металла. Марсия и Гарольд впереди нас обнимаются. Их прежние ссоры забыты, теперь они признаются друг другу в любви. «Я люблю тебя, Гарольд. Прости, что назвала тебя извращенцем. О, дорогая, никогда не извиняйся. Не слишком ли поздно изменить бенефициара нашего завещания? Что, если мы что-нибудь напишем на этой салфетке?» Я не хочу, чтобы этот Рикси Белл унаследовала нашу загородную квартиру в Галвестоне. Я в ужасе поворачиваюсь к Таку. Боже мой, у нас нет завещания. В интеркоме снова потрескивает голос нашего пилота. «Пассажир и экипаж, прошу, готовьтесь к посадке». Такер кладёт свою руку поверх моей, когда мы оба хватаемся за подлокотники, готовясь к удару.